Зато собеседник его мог похвастаться удивительно развитым слухом. Он тотчас запоминал раз услышанный голос и безошибочно мог узнать его через десятки лет. Острое зрение и тонкий слух были весьма ценны для обоих, так как англичанин состоял корреспондентом ежедневного телеграфа, Что же касается его коллеги, то он никому не сообщал, в какой газете или в каких газетах сотрудничает, а говорил в шутку, что переписывается со своей кузиной. Имя французского корреспондента было альсид Джоливе, имя англичанина – Гарри бленд В качестве представителей печати оба они получили доступ во дворец и тут встретились впервые. Соревнование побудило их вступить в беседу, в которой каждый мог незаметно выпытать все, что известно другому. «Не правда ли, какой роскошный бал?» — заметил Жолюве. «Великолепный». «Я уже телеграфировал об этом», — невозмутимо отвечал Гарри Бленд. «Впрочем», — продолжал его собеседник, «я сообщил моей кузине». «Какой кузине?» — спросил изумленный англичанин. «Ах да, я вам еще не говорил, что состою в переписке с моей кузиной Мадленой. Она любит своевременные и точные известия, а потому я щел долгом сообщить ей, что государь показался мне чем-то озабоченным». «Я этого не нахожу», — уклончиво заметил англичанин. А помните ли вы, господин Бленд, что в 1812 году, когда императору Александру I в самом разгаре бала донесли, что Наполеон перешел со своим авангардом Неман, он остался на балу и выказал столько же хладнокровия, сколько наш августейший хозяин, перебил английский корреспондент, когда генерал Кисов доложил ему, что изменники испортили телеграфную проволоку между азиатской границей и Иркутском. «А, вам это уже известно?» «Без сомнения». «Впрочем, и у меня были на этот счет довольно точные сведения», самодовольно заметил Альсид Жолюве. «И моя последняя телеграмма была из Нижнеудинска». «А моя из Красноярска», с не меньшим самодовольством возразил Бленд. «А знаете ли вы, какой приказ послан войскам в Николаевск?» «Знаю, равно как и то, что тобольские казаки получили предписание выступить». — В город. — Совершенно верно, господин Бленд. И я завтра же поделюсь этими новостями с моей кузиной. А я с подписчиками ежедневного телеграфа, господин Золюве. — Как видно, нам предстоят интересные наблюдения, и мы верно еще не раз встретимся, — сказал француз. Тут оба корреспондента расстались, в душе очень довольные тем, что, по-видимому, оказались противниками равной силы. В эту минуту двери в соседний зал растворились настиж, и взором гостей представились накрытые к ужину столы, украшенные цветами и уставленные драгоценной серебряной посудой, северским фарфором и хрусталем, ослепительно сверкавшим при ярком освещении люстр. В то время как приглашенные размещались за столами, генерал Кисов вернулся во дворец. «Какие известия?» — с живостью спросил император, отведя его в сторону. Все те же, Ваше Императорское Величество. Телеграммы доходят только до Томска. Сейчас же пришлите ко мне курьера. Глава вторая. «Русские и бухарцы». События, происходившие в азиатской России, были такого свойства, что внушали серьезную тревогу, и потому не мудрено, что царь покинул своих гостей в самый разгар празднества. Последние полученные известия подтверждали его опасения. Между подвластными России кочевниками туркестанского края вспыхнуло восстание, грозившее охватить всю Сибирь эту огромную область в 560 тысяч квадратных верст с двухмиллионным населением. В то время, о котором ведется наш рассказ, управление сибирским краем было возложено на двух генерал-губернаторов. Из них один жил в Иркутске, другой в Тобольске, главных пунктах Восточной и Западной Сибири. Железной дороги еще не существовало, а средством сообщения служили в летнее время Тарантас и Телега, а в зимние сани. Единственным признаком, проникавший и в этот далекий край цивилизации, был телеграф, соединявший пункты Восточной Сибири с Европейской Россией на протяжении 8.000 тысяч верст. Но и этот способ передачи известий стоил очень дорого и производился гораздо медленнее, чем теперь. При самом начале восстания зачинщики его позаботились порвать телеграфную проволоку под Томском, а несколько часов спустя и далее по направлению к Колыване. Таким образом, единственное, что мог сделать царь для передачи своих повелений на восточную окраину Сибири, было послать туда курьера. Отдав генералу Кисову это приказание, он, стоя у окна, погрузился в свою невеселую думу, которая была прервана камер-лакеем, доложившим ему о приходе московского обер-полицмейстера. «Расскажите мне, — обратился к последнему император, — все, что вам известно об Иване Огареве». Полицмейстер поклонился в знак повиновения и начал свой рассказ. Это весьма опасный человек, Ваше Императорское Величество. Он всегда выдавался из среды прочих офицеров своим умом, но в то же время своим неукротимым характером и беспредельным честолюбием. Он дослужился до чина полковника, но два года тому назад, когда открылось его участие в тайном политическом обществе, он был по приказанию его императорского высочества Великого Князя предан военному суду, разжалован, и сослан в Сибирь. Через полгода он был прощен по всемилостивейшему манифесту и получил разрешение вернуться в Европейскую Россию. Впоследствии Огарев вторично отправился в Сибирь, на этот раз добровольно. По возвращении оттуда он некоторое время жил в Перми, не имея определенных занятий, Там он сначала находился под надзором полиции, но так как в его поведении не было ничего подозрительного, то за ним перестали следить. В марте текущего года он выехал из Перми, но куда неизвестно. Мне это известно, прервал император. Я получил несколько анонимных писем, которым начинаю верить в виду событий, происходящих теперь в Сибири. «Ваше Величество, считаете Огарева причастным к Бухарскому нашествию?» «Да», — отвечал государь. «И вот что я узнал. Выехав из Перми, Огарев отправился в Сибирь, в Киргизские степи, где с успехом пытался возбудить восстание между кочевниками. Оттуда он направился к югу, в Туркестан». В Бухарее и Каканде также нашлись предводители, примкнувшие к нему с целью вести туземные полчища в Северную Сибирь, чтобы освободить ее от русского владычества. Сначала эта интрига велась тайно, но теперь восстание открыто вспыхнуло, и все пути сообщения между Западной и Восточной Сибирью преграждены. В последней телеграмме, посланной в Нижнеудинск, Я отдал приказ собрать войска, находящиеся в Енисейском, Иркутском, Якутском, приамурском и Забайкальском краях, а также двинуть на восток полки, стоящие в Перми и Нижнем Новгороде. Но они встретятся лицом к лицу с бухарцами не раньше, как через несколько недель. А тем временем брат мой не имеет никакого сообщения с Москвой. Он рассчитывает на помощь со стороны ближайших к Иркутску городов, но не подозревает, что Огарев, которого он не знает в лицо, составил заговор на его жизнь. Этот изменник питает беспощадную ненависть к великому князю как виновнику его разжалования и рассчитывает, прибыв в Иркутск под чужим именем, овладеть доверием моего брата и выдать город бухарцам. Великого князя надо немедленно известить об этом, послав к нему курьера, что я и приказал сделать. Посланный не должен терять ни минуты, прибавил обер-полицмейстер осмелись доложить вашему величеству что сибирь представляет удобную почву для восстания как политические ссыльные так и прочие преступники легко могут принять сторону нападающих полицмейстер был прав так как большая часть кочевого киргизского населения уже примкнула к восставшим Какого пункта достигли нападавшие в то время, когда это ужасное известие пришло в Москву, никто не мог сказать. Телеграфное сообщение, которое одно могло вовремя предупредить великого князя об измене Огарева, было прервано, и заменить его мог только курьер. От посланного требовалось много ума и мужества для того, чтобы беспрепятственно проехать страну, занятую мятежниками, но император не терял надежды отыскать такого человека. Глава 3. Михаил Строгов.